Проси прощения у брата и отправляйся спать. Просить прощения у чудовища, которое смелилось обозвать дурехой милашку Марии и причинило такую боль ему самому, никогда. Нахохливший, словно боевой петух, С глазами, которые метали молнии, мальчик отважился выступить против Гийома-старшего. Никогда не стану просить прощения у того, кто меня оскорбляет. А он оскорбил меня, назвав щенком. Не дожидаясь ответа, он повернулся, подошел к камину, взял ореховый пруд, который, впрочем, требовался нечасто, и, вернувшись, протянул его отцу с таким гордым видом, что тот опешил. В тот же миг все услышали, как Адам Тавернье медленно произнес. «Благородный ответ, мальчик, достойный мужчины. Приготовься испытать его последствия как мужчина. И без того, натянутый как струна, ребенок напрягся еще больше, приготовившись к заслуженной каре. Ведь он осмелился бросить вызов своему отцу. Но наказание не последовало. Несколько мгновений Гийом старший взирал на сына так, будто собирался броситься на него. От гнева Его вены вздулись, глаза горели, а щеки стали красными. Сжимавшая пруд рука поднялась. Натильда сцепила пальцы, у нее вырвался стон. Отец уронил руку и в сердцах отбросил тонкий пруд, перерываясь к столу. «Иди спать!» — лишь произнес он. Он никогда не будет вас уважать, если вы проявите слабость, — выкрикнул Ришар. Этот мальчишка — настоящее семя. Тремена. резко оборвал отец, к которому вернулся гнев. А ты прекрати бахвалиться, наш разговор еще не кончен. Гийом вздохнул с облегчением и, едва поклонившись, Поплелся к лестнице, даже не решившись подойти к матери, чтобы ее поцеловать. Однако, поднявшись, он не сразу пошел к себе в спальню, а присел на последней ступеньке, чтобы послушать, о чем пойдет речь дальше и станут ли говорить о нем. Он ошибся. Покончив с одним делом, отец всегда принимался за другое. Отложив на время семейные дела, он принялся расспрашивать Ришара о том, что происходит в городе. «Скажи-ка сначала, кого ты видел в тот вечер на ужине? Губернатор был там?» «Я даже удостоился чести быть ему представленным», — торжествующе отвечал Ришар: «Видите ли, отец?» Я был бы не прав, если бы не пошел туда и отвечай только на мои вопросы. Маркиз де Монкальн тоже там был? Допрашиваемый неприятно засмеялся. Конечно, нет. Вы прекрасно знаете, отец, что главнокомандующий и наш губернатор, господин де Вадрей, не любят друг друга. Еще меньше ладят они с господином интендантом. Иначе и быть не может, промолвил Адам Тевернье. Монкальм человек честный, чего не скажешь о двух других. И потом в осажденном и голодном городе место военачальника, не в банкетном зале. Я знаю, что он никогда не бросает своих людей, так же, как и его заместитель Шавалье де Леви. Да, это просто смешно. И неделя не пройдет, как осада будет снята. Посмотрите хотя бы, что происходит на южном берегу. Со вчерашнего дня генерал Вольф грузит свои войска на корабли. Он уходит из лагеря Леви, уже покинул лагеря у водопада Монморанси на острове Орлеан.